Глава двенадцатая. Гнарфы и Алвы. «Пожалуй, нет. Ты же хотел исследовать возможности Алвов. Так вот, у меня есть идея, как это можно сделать более эффективно, чем распотрошив земную девчонку». «Фух», — чуть не сказал мою подругу. «Надо стараться лучше себя контролировать в этом полете». «Что за идея?» Бен моментально загорелся, а я в очередной раз понял, что, несмотря на свои недавние вивисекторские замашки, этот Вели – нормальный мужик. Хотя, учитывая, как легко он увлекается, наверное, правильнее будет сказать «парень». Сейчас попробую добыть координаты, если все выгорит, расскажу. А вы пока выводите корабль на орбиту. Передав Бену права на управление истребителем «Алвов» и пропустив всех гостей в кабину, Я остался в одиночестве и принялся строчить письмо одной своей знакомой. «Лана, привет. Хочу предложить сделку». «Итак, письмо отправлено. Надо ждать ответа. По идее, подруга командора сейчас собирает флотилию, чтобы прогуляться к месту сражения Гнарфов и Алвов. Надеюсь, время на меня у нее найдется. «Что за сделка?» «Подкинешь координаты того места, где мы с тобой вместе летали на истребителях?» «Чисто теоретически можно было бы обойтись и без этой просьбы. Поймал бы Степана с его сообщением, узнал бы все, что известно повстанцам. Вот только нужное место они нашли точно не с первой попытки. А мне бы очень не хотелось просто так тратить время, когда есть возможность сразу узнать нужную точку». «Нет, конечно». Лана ответила, и, похоже, без обстоятельной беседы нам не достигнуть консенсуса. «Если я смогу добраться туда, пока еще гнарфы не разбиты, разве тебе не хотелось бы, чтобы я поделился информацией?» «Тебе не успеть». «Разве? Ты забыла, на каком истребителе мы летали? А с какой скоростью?» «Между прочим, в прошлый раз меня в нем никто не подстрелил, так что, возможно, я смогу рассмотреть флот «Алвов» и оценить их возможности вблизи. Не ври, корабли Алвов никогда не остаются после перезапуска. Если ты рассчитываешь на тот, что мы спрятали в ангаре принцессы, теперь его уже нет. Ага, и еще одно подтверждение моей теории о переносе кораблей за хозяином в браслете. Стоп. Неожиданно я понял, что один факт она все же не объясняет. Тот первый раз, когда я вернулся и нашел корабль «Алвов» в Нееловке. Тогда же у меня браслета не было. И корабль, получается, должен был вернуться куда-то в глубины космоса к своему хозяину. Или... Внезапно мне в голову пришло еще одно объяснение. Я ведь тогда не нашел на месте и труп Гнарфа. Что, если кто-то его вытащил, надел браслет и корабль поэтому и остался? Только не ради меня, а ради кого-то другого». Но тогда выходит, на земле есть еще кто-то, знающий о петле. Или догадывающийся. Не знаю, как оборудование Маури на самом деле работает. Или это просто ничем не подтвержденные теории. Может быть, полетать вокруг нееловки да поискать что-то необычное? Ну, ну что, понял, как ошибался. как ошибался? Пришло новое сообщение от Ланы, и я сразу же отложил мысли о поиске возможного похитителя в сторону. «Ведь это же только догадка, а флот «Алвов» точно есть». «Не думаю». Я сделал селфи на фоне узнаваемого коридора корабля «Алвов» и отправил подруге командора. Полагаю, теперь поводов шутить у нее поубавиться. «Высылаю, не опоздай, и помни, ты обещал поделиться результатами». «Ладно, похоже, поняла, что я знаю, где достать эти данные и без нее». А так она сможет рассчитывать хотя бы на часть информации. Вот и пошла навстречу. Впрочем, раз уж мы так и не смогли стать союзниками, плевать на ее душевные терзания, лучше подняться в рубку и сообщить народу о цели нашего полета. Сектор К 1214 14 Сбежав по лестнице, я убедился, что мы уже прошли орбитальную группировку Вели. Все-таки невидимость – это вещь. «Что там?» Бен перенаправил полученные от меня координаты Айли, чтобы та ввела их в компьютер. Там война. Алвы уничтожают флот Гнарфов. И так как мы единственные, кто может успеть туда вовремя, надо посмотреть, на что они способны. Оценить состав их флота и используемые техники. Ассоул? Бен помнил про наш план с боевой медитацией. И похоже, для него спасение древних родов Империи выглядит более предпочтительной задачей. А нас там ждут только завтра. Я рассказал о договоренностях с принцессой, и это сняло все вопросы. Разве что Света, которую устроили на одной из боковых сидений, открыла рот и с нескрываемым восторгом слушала, как ее сородич рассказывает об общении с императорской особой. Вот раздражает меня, если честно, это чувство преклонения. Ничего не имею против Вели и той же Ами, но почему при их упоминании обычно бойкая Света, превращается чуть ли не впускающую слюни идиотку. Как глупо. И что самое обидное, она не видит в этом ничего плохого. В этот момент Айла закончила настраивать координаты прыжка, и я на правах капитана разрешил старт. Теперь, если верить включившемуся секундомеру на главном экране, мы будем на месте всего через 20 минут. Расположение Земли на границе Империи – И, конечно, скорость истребителя Маури сыграли нам на руку. Не забудьте про невидимость. Я напомнил о самом главном. Кстати, можно было бы посвятить эти свободные минуты тренировкам. А то восьмой уровень батарейки я так и не взял, хотя уже почти добрался до вершины. Но сейчас меня колотит такой мандраж, что точно не до них. Да и не стоит растрачивать энергию перед боем. И расстояние. «Еще один важный момент. Следите, чтобы никого ближе десяти километров рядом с нами не было. А то принцессы нет, а вы от воздействия алвов не защищены». «Вообще-то нет». «Кажется, Бен тоже приготовил для меня сюрприз. Я же не только ради исследований ходил за человеком из рода Крюсов, а то настоящих о помощи обычно никогда не допросишься». «Что?» Вместо ответа старый Бен показал Свете простенькую распальцовку. Та повторила, а потом нас всех окутала полупрозрачное марево. «Одна из их семейных базовых техник, что известны лично мне», контрабандист широко улыбнулся. «Уменьшает силу всех псионических воздействий, так что теперь мы сможем рассчитывать минимум на 20 безопасных километров». Внушение. Я не удержался, коснулся света и запустил в нее технику солдоков. И действительно, искра, созданная между моими ладонями, сначала летела как будто с неохотой, а потом и вовсе замерла, словно наткнувшись на стену. Неужели я не смог пробить обычного человека? Ну, почти обычного. Мне на мгновение стало почему-то жутко обидно. Но нет, видимо, сказался более высокий уровень и тренировки. С легким «Чпоньк» внушение пробило последнюю преграду и поразило девушку. «Что ж, буду иметь в виду, что с Крюсами мне лучше не связываться. А пока...» «Хорошая работа!» – я хотел похвалить контрабандиста за идею с защитой, но договорить не успел. «Три секунды до выхода в обычное пространство» – ведущая корабль во время прыжка Айла перекинула управление обратно на Бена – И мы, забыв обо всем остальном, принялись ждать, что нам сейчас откроется».